Тайна скуки. Скучаю я, но ради Бога не придавайте слишком много значения смысла скуки той. Скучаю я, как все скучают, о чем один кто это знает, и тот давно махнул рукой. Скучать бывало было в моде. Пожалуй, даже о погоде или об улом, что все равно, А нынче право до того ли, мы все живем с умом, без воли, Нам даже помнить не дано. И даже, да, хотите, верьте, хотите, нет, Но к самой смерти охоты смертной в сердце нет. Хоть жить уж вовсе не забавно, Но для чего ж не православно, самовольно кинуть свет? Ведь ни добра, ни даже худо, без непосредственного чуда нам жизнью нашей не нажить в наш век пристойный. Часом ранее или позже дьявол не в изъяне, не в барышах ли может быть?» Оставьте ж мысль в зевоте скуки, душевных ран, душевной муки, искать неведомых следов, что вам до тайны тех страданий, тех фосфорических сияний от гнили тления и гробов. 1843 год.